Глава двадцать первая. «Я тебе помогу!» В четверг вечером без предупреждения заявилась Света. Она вся тряслась и готова была разрыдаться прямо в коридоре. «Дети!» – первым делом спросила Оксана. «Из садика к маме!» «Фух!» – выдохнула Оксана и стала помогать раздеваться подружке. А у той пальцы дрожали и путались в пуговицах. «Идем! Я сейчас!» Еще полгода назад, когда ее нервы стали не к черту, Оксана купила себе настойку валерьянки. Если чувствовала, что взвинчена, брала маленькую ложку, делала десять капель, разводила с водой и, выпив, успокаивалась. «Держи, пей до дна! Двойная доза!» «Чего? Пей, кому говорят! Надо!» Света, стуча зубами о стакан, выпила содержимое и, отдав его Оксане, тут же скуксилась. словно маленькая девочка, из-за хныков пустила слезу. Оксана села рядом, обняла подругу, почувствовала, как та дрожит всем телом. «Все хорошо, ты у меня дома, это твоя крепость, и никто тебя не тронет». Она потянула ее к себе, Света положила голову ей на коленки и закрыла глаза. «Я ведь... я ведь...» «Полежи, мы еще поговорим, а пока просто полежи». Тут же пришел кот Барсик, ткнулся в мокрое лицо Светы, а после, словно она большая игрушка, забрался на нее и стал устраиваться. «Все, теперь лежи. Вот, на пачку салфеток. И не шевелись. Барсик не любит, когда его тревожат». «Ты его любишь?» «Кого? Кота». «Да, он у меня единственный мужчина в доме. Понимает, если что, успокоит. Вот, и тебя уже стал успокаивать». Кот громко замурлыкал. Света вытянула руку и прикоснулась к нему. Кот замер и тут же осторожно цапнул ее за палец. «Он меня укусил!» «Нет, он сказал, лежи и не дергайся, а то хуже будет». «Здорово у тебя! Тихо, спокойно! И зачем я родила детей? Жила бы как ты!» «Не дури, ты счастливая! Только он, похоже, у тебя говнюк!» Света хихикнула. Похоже. Ревнует? Еще как. Туда не ходи, сюда тоже. На того не смотри и не одевайся. Вчера порвал белую кофточку, помнишь ее? Не. А какую, с кружевами? Нет, ту я испортила. Случайно постиралась детскими, стала розовой. Я после купила другую. У нее рукава, как фонарики на завязочках. Такая прелесть. Клочья. Козёл. Я ему так и сказала. Вот и получила. Дважды, козёл. Он у тебя какой-то больной, бешеный. То нормальный, то псих. Сказала, разведусь. И правильно. Пусть знает своё место. Нечего руки распускать. У меня болит. Что? Где? Вот здесь. И прикоснулась к бедру. Сейчас дам обезболивающее. Если что, пойдем в больницу. Мало ли что. Хорошо? Пройдет. Уже было. Нет, не пройдет. И забудь, что было. Это же надо быть идиотом, бить женщину, мать своих детей. Все будет хорошо. Может и правда разведись, разменяйте квартиру. Он не станет. А кто его будет спрашивать? Подашь в суд на раздел имущества. У тебя ведь двое деток. «А пока у мамы поживёшь. Или у меня?» «Спасибо. Слушай, я, наверное, пойду схожу в ванную. Можно?» «Я сейчас пущу воду. Пока полежи. Видишь, Барсик заволновался. Он тебя ещё не долечил». Оксана пустила воду, достала свой халат, полотенце и, забрав кота, отправила подругу в ванную. «Не спеши. А я пока приготовлю покушать». «Сколько раз Света уже скрывалась от мужа у нее? Раза три или четыре. Когда-нибудь он ее точно убьет. Вот идиот! И что теперь?» – думала Оксана, накрывая стол на кухне. Через полчаса появилась Света, и, отдернув в сторону ткань, показала огромный, уже почерневший синяк на бедре. Оксана промолчала, подошла и сняла халат с подруги. «На спине, на ногах, на руках были старые синяки». Некоторые из них уже пожелтели, некоторые приобрели синюшный цвет, а некоторые были новые, еще красные. «Идем!» Света, не надевая халата, пошла за Оксаной. Та поставила ее около телевизора, включила новости и, отойдя чуть подальше, взяла в руки телефон. «Так нельзя! Надо что-то делать! Поломает кости! А потом начнет бить детей! Повернись боком и подними руку! Больно?» Оксана прикоснулась к ребрам, на которых была длинная красная полоса. Света кивнула. «Теперь повернись спиной». Оксана запечатлела буквально каждый синяк, что смогла увидеть. Насчитала не один десяток. Были маленькие и большие, размером с ладонь. «Одевайся, и пойдем накормлю тебя. А потом подумаем, что делать. Так оставлять нельзя». «Я боюсь». «И я молилась». Свечку ставила. Брось, религия не работает и никогда не работала. Верующие злятся, убивают, завидуют, а потом идут в церковь и молятся. Наверное, больше половины войн на земле из-за религии. Это кровавое лжеучение. А что тогда делать? Обреченно спросила Света. Я тебе помогу. Как? Это мое дело. И даже не спрашивай, как? «Ну, я попробую», — сказала Оксана и, поправив на свете халат, повела ее на кухню.